Так что нужно было пересмотреть бумаги эти по листочкам. Подобрали бумаги, начали читать, чтобы подложить под переносом. Оказалось много бумаг про Тульский завод. Упоминался в них какой-то Саудат Батищев. Посланы были бумаги в Тулу для курьёза. В Туле разберут. А река у па обежала и крутила дубовые, построенные Батищевым колёса. И старые машины сверлили стволы для новой поведы, работали Сурнинские станки, работала вся Тула, и русские войска с тульским оружием слева и справа гнали Наполеона, перехватывали его с юга и с севера, наносили интервентам удары новым, превосходным оружием. А в Москве уже строили, чинили стены Кремля, чистили улицы, И мало кто думал про Нартова, Батищева, Сурнина. О заводе помнил только Кутузов. Эпилог. Герои моей книги жили долго, и старость многих из них была достойной старостью. Они увидели мир, измененный временем, так же и работы их самих. Через несколько лет после отъезда Сурнина в первом десятилетии XIX века в Англии стали также делать станки с суппортом. Станки с суппортом заменили в технике не какое-либо особенное орудие, а самую человеческую руку, которая создаёт определённую форму, приближая, прилагая остриё режущего инструмента к материалу труда. Карл Маркс, «Капитал», том 1, госполит издат, 1951 год, страница 391. Не сразу входило изобретение в жизнь, но с помощью резца, закрепленного в суппорте, удалось производить геометрические формы отдельно в частей машин с такой степенью легкости, точности и быстроты, которой никакая опытность не могла бы доставить в руки искуснейшего рабочего. Карл Маркс, Капитал, том 1, госполит изда 1951 год, страница 391. Машины УАЗа начали делать легко и прочно. Машины эти ускорили промышленную революцию. УАЗ узнал славу и богатство. Он жил долго и пережил своих друзей, что многими почитается счастьем. Заботы о паре и паровой машине ушли из его мыслей. Он жил на чердаке под черепичной кровлей, занимаясь слесарным и токарным мастерством, строя машину для копирования статуй, чиня музыкальные шкатулки. Старики иногда впадают в детство. Изобретатель Уад в старости стал в нос ремесленником. По вечерам читал он исторические романы Вальтер Скотта Старый Шотландии, о туманах и клетчатых пледах, и ему казалось, что мир неподвижен. Он умер у ад в 1819 году, а через 5 лет в Лондоне был открыт ему памятник. Об этом замечательном англичанине написаны десятки книг. Теперь попробуем объяснить, от чего мы так мало знали о русских изобретателях. Для этого надо дать характеристику некоторых материалов по истории русской техники. Одним из главнейших источников этой книги является описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении сочинения И. Гамеля, коллегиского советника ордена Святой Анны второй степени с алмазным знаком кавалера, доктора медицины и разных учёных обществ, члена с планами и изображениями оружия и машин на 42 листах, издано по высочайшему повелению. Москва, 1826 год. Этот труд, так же как и вторая книга, которой я пользовался, материалы для истории артиллерийского управления в России приказ артиллерии 1701 1720 годы